ЭПИЛОГ Ближе к Новому году Эдиту Павловну перевезли домой, и теперь Нина Филипповна и Бриль навещали ее каждый день, что раздражало Семена Германовича. Известие о том, что скоро в семье Ланье произойдет пополнение, вызвало у него приступ злости, но Лев Александрович продемонстрировал моему дяде большой крепкий кулак и многозначительно сообщил, что в его клинике всегда будут рады новому пациенту. Кора практически перестала появляться дома. Лера звонила мне всё чаще и чаще. По её мнению, опять выходила, что во всём виновата я. Ты должна вернуться, должна вернуться, должна вернуться, твердила она и в качестве шантажа добавляла: Бабушка каждый день спрашивает о тебе. Как тебе не стыдно? Мне надоели эти медсёстры, не дом, а лазарет. Я приезжала к Адитипалне несколько раз. Встречи проходили в присутствии Нина Филипповны, и это очень облегчало общение. Бабушка смотрела на меня внимательно, задавала мало вопросов, ей ещё трудно было говорить, она быстро уставала и щурилась, будто что-то замышляла. Ничто не мешало её мощному мозгу придумывать новые планы и вершить чьи-то судьбы. Переехав к Лиму, Я провездильничала целый месяц, немного прибавила в весе, совсем вылечилась от болей в спине и наконец-то узнала, что такое быть самой счастливой с утра и до утра. Однажды ночью Клим потребовал кольцо-цветок, надел его мне на палец и сказал: "Ну вот, помолвка состоялась". Я засмеялась, уткнувшись носом в его плечо. Мы не рассказывали о наших отношениях Ну, друзья, и так об этом знали. А гдето пал, Семён Германович Кора и Лера. Я могла только представлять, какой случится взрыв, когда правда дойдёт до дома Ланье. Но разве подобные землетрясения имели значение? Я принадлежала к Лиму, а он мне. И не было силы, способной разъединить нас. Симка тоже пребывала на седьмом небе от счастья. Её глаза лучились, И чуть ли не каждый день она говорила, что не верит в происходящее. Я видела, как Матвеев разговаривает с Симкой, как смотрит на нее. Его глаза тоже лучились. Они оба светились, как две новогодние лампочки. Я собиралась вернуться на работу, и поэтому в пятницу договорилась о встрече с Матвеевым. — Приезжай к трем, — сказал он. И я за десять минут до назначенного часа приехала в салон. Здесь было все по-прежнему. Сияли люстры, светились стеклянные этажерки, сверкали и манили покупателей всевозможные украшения. Я подошла к витрине, которая вызывала у меня трепет, и, как и раньше, коснулась гладкого стекла. Да-да, вот здесь когда-то лежало удивительное кольцо-цветок, а теперь оно на моем пальце. «Настя!» Я обернулась и увидела Матвеева. Добрый день. Я рад тебя видеть. Пойдём в мой кабинет. Переступив порог кабинета Матвеева, я удивилась. За столом сидел пожилой мужчина в чёрном костюме, белой рубашке и широком голубом галстуке. Увидев меня, он представился. Дорохов Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам. Я много лет проработал с Эдитой Павловной. — Добрый день, — ответила я, бросив короткий взгляд на Матвеева. — Настя Сергей Юрьевич хочет с тобой поговорить. — Извини, я тебя не предупредил, но сам не знал о его визите. — Да, я напросился в гости неожиданно. Улыбнулся Дорохов, и вокруг его глаз плотной гармошкой образовались морщины. Мы сели за стол. Бояться мне было нечего, — рядом находился Матвеев. Я уже немного в курсе дела, сказал Матвеев. И прошу тебя, выслушай Сергей Юрьевич. Дорохов наклонился, вынула из портфеля папку, открыл её и разложил перед собой бумаги. Потом достал очки и надел их. Так, протянул Сергей Юрьевич, выпрямляясь. Сейчас я зачитаю. Извините, перебила я. А не могли бы вы просто объяснить, что написано в этих бумагах? Я бы хотела сразу понять, о чём речь. Хорошо, кивнул Дорохов, оставил в покое папку и сцепил пальцы перед собой. Видито, Павловна в силу случившейся трагедии и состояния здоровья, к сожалению, больше не может управлять ювелирным домом Лонье. Она уполномочила меня оформить документы и передать право управления фирмой вам. а также своей дочери Мине Филипповне Ланье. Всё просто. Сергей Юрьевич расцепил пальцы и пожал плечами. По его мнению, вопрос был действительно пустяковый. Поднявшись, я тут же опустилась на стул и вновь посмотрела на Матвеева. Его лицо было спокойным, взгляд не выражал никаких тревог. Настя, тебе нужно подумать и дать ответ. Нет. Я благодарна бабушке за доверие, но я не могу управлять ювелирным домом Ланье. Мне всего 18 лет. Я не получила диплом, и, честно говоря, дело не только в этом. Сергей Юрьевич мягко улыбнулся. Я где-то понял, предполагала, что вы можете отказаться, поэтому я вас не тороплю. Время пока есть. Давайте поступим так. Я оставлю бумаги. Дорохов поднялся. Вы их изучите в свободное время, а потом позвоните и дадите ответ. Рядом с папкой Сергей Юрьевич положил визитку. Спасибо, что уделили мне время. Он пожал руку Матвееву, сказал: "До свидания" и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Что вы думаете об этом? спросила я Максима. Я не собираюсь соглашаться, и не хочу возвращаться в дом Ланье. А зачем возвращаться? Ты можешь жить, где хочешь, и управлять. Я сейчас свободна, и мне не нужны эти деньги. Дело не в них. И если ты прислушаешься к своему сердцу, то поймёшь это. Вы считаете, я должна согласиться? Настя, я не собираюсь на тебя давить. Ответить да или нет твоё право. Матвеев посмотрел на меня учтиво и улыбнулся. Если ты считаешь нужным отказаться, то сделаешь это, например, завтра. И вопрос будет решён. Как идито Павловна может мне доверять управление ювелирным домом? Я его развалю и разорю. В том-то и дело, что нет, засмеялся Матвеев. Поверя она знает, что творит, и в данном случае поступает правильно. К тому же Нина обладает очень большими знаниями. Разве вы не сможете стать одной командой?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 Это рабочие места, Анастасия. Разговор с Матвеевым всплыл в памяти и приобрел яркие черты. Я подумала о ней Нефилиповне и представила, как мы вместе совершаем огромный труд, как шаг за шагом, наперекор всему, достигаем невозможного, невозможного для нас сейчас. Если раньше при отце Диде Павловны ювелирный дом Ланье занимался благотворительностью, Но неправильно ли вернуть эти времена? Разве Кора вернёт или Лера, или Семён Германович не вернут? Я хочу позвонить Климу, можно? Конечно, ответил Матвеев. Только что-то мне подсказывает, он не станет принимать решения за тебя. Ещё несколько минут назад я считала себя беспреданницей и мечтала вернуться на работу к вам. Жизнь удивительна и прекрасна, ответил Матвеев. Покинув его кабинет, я направилась к своей любимой витрине. Только там я могла почувствовать некоторое успокоение. Набрав номер Клима, я услышала его голос и обрадовалась. Девочка моя, как дела? Очень сложно, ответила я и подробно пересказала только что состоявшуюся встречу с Сергеем Юрьевичем Дороховым. Твоя бабушка не сдаётся, засмеялся Клим. Значит, она будет долго жить. Но что мне нужно ответить? Настя. Голос Клима стал тёплым, бархатным. Выбор ты должна сделать сама. Как решишь, так и будет. А я рядом и поддержу тебя в любом случае. Хорошо. Я сейчас подумаю. Опустив руку с телефоном, я прошлась вдоль витрины, посмотрела налево, направо. Кругом сияли украшения. Матвеев привычно стоял около служебного входа и смотрел на меня, как казалось, одобряюще. Вспомнился момент, когда я впервые ощутилась в ювелирном доме Ланье. Окружавший меня блеск сливался в облако. Он топлыл ко мне, то отдалялся, то кружил. Даже послышалась музыка, похожая на зов из глубины веков. Зов будто пробивался из-под толщи земли, из-под толщи воды, из-под мраморного пола и летел ко мне. Как говорил Бриль? В ее венах течет кровь тех, кто устремлялся в далекие дали в поисках золота и драгоценных камней. Плохо ел, мало спал, мог под дождем и промывал тонны песка ради нескольких крупиц золота. Хочу я этого или нет, но я Ланье, и Нина Филипповна Ланье, и мы с ней теперь вместе, в одной связке. Не торопись и не упадешь. Вспомнила я слова Клима, повернулась к Матвееву, встретилась с ним взглядом и кивнула. Я не стану торопиться и буду всё делать честно и правильно. У меня для этого есть целая жизнь.